Глава 40. Зрительный зал гудит сдержанным шумом множества голосов. В партере, в креслах амфитеатра, в ближних ложах рассаживаются оживленно беседуя зрители. Волнуется до отказа набитая галерка. Студенческие мундиры мелькают и в нижних ярусах, и даже в партере. Два очень молодых студента, Лопухин и Лермонтов идут в партер. Немного впереди проходит, направляясь к лестнице, ведущий в верхний ярус высокий, очень худой студент. Оживленно беседуя со своим спутником, он торопится в зал. На повороте лестницы он быстро оборачивается. У него желтовато-бледное лицо, с застренными чертами, и прядь волос падает на большой лоб. Висырен Григорьевич окликают его сразу два голоса. Он быстро смотрит по сторонам и улыбается, отчего все лицо его освещается какой-то особенной добротой. Лермонтов много слышал о Виссарионе Белинском уже в первый год своего поступления в Московский университет, но не сталкивался с ним близко, хотя знал, что у Белинского в одиннадцатом номере университетского общежития собираются студенты. Спектакль начался. Еще живо было воспоминание о первом представлении комедии Грибоедова на московской сцене, состоявшемся в прошлом, в 1831 году. Мочалов, Чацкий и Щепкин, Фамусов тогда вызвали разноречивые толки. По-разному говорили об их игре, а рецензент телескопа даже назвал Чацкого «трезвым репетиловым», хотя и находил, что Мочалов был местами прекрасен. С ревнивым интересом, затаив дыхание, следил теперь зрительный зал за игрой своих любимцев. Звучали сверкающие то гневом, то нежностью, то едкой иронией стихи Грибоедова. И когда после первого акта закрылся занавес, гром рукоплесканий потряс зал. Лермонтов в раздумье просидел весь антракт и отказался идти со своим товарищем Закревским, знакомым со всей Москвой за кулисы, чтобы познакомиться с Мочаловым. когда внезапно оборвался заключительный полный горечи, монолог, и актер с предельной простотой почти шепотом произнес последние слова, словно вдруг потеряв все силы, были покорены все. «Бог мой, какая великая сила в этой простоте игры!» Лермонтов услыхал эти слова Белинского, направлявшегося к выходу, когда кончилась буря овации Мочалову и Щепкину. Лермонтов посмотрел на него, и на минуту взгляды их встретились. «Можно ли примириться с таким порядком вещей, когда два великих актера, бывшие крепостные, говорил он Закревскому и Лопухину, идя вместе с ними из театра?» Горечь не оставляла его. Все казалось непоправимо плохим. И ко всему еще с университетом дело обстояло неважно, хоть и перевелся он с нравственно-политического на словесный факультет. И странное совпадение, также неважно обстояло дело с университетом у самых лучших студентов. Впрочем, они только по названию оставались студентами, ибо заставить их присутствовать на всех лекциях не было уже никакой возможности. В июне 1832 года в списке об успехах студентов словесного отделения появилась запись о Лермонтове, В переводе с латинского это означало посоветовано уйти. В правилах о наказании за проступки студентов вслед за этим обычно следовало изгнание из университета. И Лермонтов решил покинуть университет. Что же произошло? Когда университетское начальство в конце учебного года справилось с ведомостями, оказалось, что в графе, например, профессора Победоносцева. Около фамилии Лермонтова стоит ABC-42, что означало «отсутствовал на 42 лекциях». Тоже стояло в ведомостях и других профессоров. Да, этот студент, неоднократно возражавший профессору и замешанный в Маловскую историю, пропустил много занятий. университетское начальство решило, что от таких студентов, как Лермонтов, да еще словесник Белинский, следует понемногу освобождаться. С Лермонтовым что-то случилось и в благородном пансионе. Почему после посещения пансиона императором и преобразования его согласно монаршей воле, Лермонтов покинул пансион, не кончив в нем курса? В таком случае как бы не случилось с ним того, что уже произошло со студентом Костенецким и его товарищами. Они арестованы, отданы под суд и ждут сурового наказания. Государь приказал судить этих студентов военным судом. Так что Лермонтову следует поостеречься. Он, кажется, хочет поступить в Петербургский университет. Ну что же, никто не возражает очень хорошо. Дом на Малой Молчановке был охвачен волнением. Бабушка волновалась потому, что волновался Мишенька. Наконец, как-то вечером, вернувшись со студенческого собрания, Миша сообщил ей свое окончательное решение — перевестись в Петербургский университет и оставить Москву. Разве не великое счастье жить в городе, где живет Пушкин? После этого бабушка за утренним чаем сказала, что надумала всю ночь и надумала. «Мишеньке лучше в Петербургский университет перевестись, а Москву оставить». Что ж поделаешь, ведь это тоже великое счастье. Все здесь побросать, да и переехать всем домом в город, где Пушкин живет.